Глава 41. первая Желание Вискары отомстить Карлосу возрастало с каждым часом. Недолго длилась радость, охватившая его, когда он избавился от страха смерти. Так же недолго радовался он, избавившись от беспокойства из-за пленницы. Его терзало совсем иное чувство. Превыше всего он ценил свою красоту, и теперь он лишился ее. Он обезображен на всю жизнь. Когда он увидел свое лицо в зеркале, сердце его запылало, как горящий уголь. И хотя он был трусом, он почти пожалел, что его не убили на месте. Он потерял несколько зубов, но зубы можно вставить новые, а вот щека непоправимо изуродована. Пуля вырвала кусок мяса, Здесь будет отвратительный шрам, который останется навсегда. Ужасен был вид Вискары. Ужасны были его мысли. Глядя на то, что сделал с его лицом охотник на Бизонов, он громко стонал. Он клялся отомстить. Пусть только Карлоса поймают. Пытки и смерть ждут его, смерть ему и его родным. Порой Вискара Даже раскаивался, что отослал сестру охотника. Зачем он испугался последствий? Зачем не отомстил, убив ее? Он уже не любит эту девчонку. Ее извительный смех до сих пор в его сердце. Она была причиной всех его страданий. Страданий, которые прекратятся только с жизнью. Причиной горечи и унижений, от которых он не избавиться до конца своих дней. Почему он не убил ее? Это была бы сладостная месть ее брату, едва ли не лучшая награда за пережитое. Терзаемый этими мыслями, Вискара метался на своем ложе, стонал в тоске и отвратительно ругался. «Карлоса надо поймать. Он, Вискарра, будет всеми силами добиваться этого». И надо схватить его живым. Незачем торопиться с наказанием. Конечно, Карлос умрет, но смерть не должна пройти мгновенно. Нет, Вискари будут примером дикари-прерий. Охотник на бизонов умрет так, как умирают пленные у индейцев. Его привяжут к столбу и сожгут. Вискара клялся в этом. А потом... его мать. Ее считают колдуньей. С ней и надо расправиться так, как расправляются с колдуньями. В этом случае ему не придется действовать одному. Уж, конечно, отцы и иезуиты поддержат его. Они охотно идут на такие фантастические жестокости. А когда сестра Карлоса останется одна на свете, за нее Некому будет вступиться. Она окажется в его власти. Он поступит с ней, как ему вздумается. Ему никто не станет мешать. Не любовь говорила в нем, а желание отомстить. Вот какие дьявольские замыслы проносились в голове этого презренного негодяя. Не меньше жаждал смерти охотника на бизонов и рабладу. Его самолюбию был также нанесен ударом. Он больше не сомневался в том, что Каталина серьезно увлечена этим человеком. А быть может, их уже связывает взаимная любовь и согласие. Рубладо навестил ее как-то после трагического случая в крепости. Он заметил, что она держала себя совсем не так, как прежде. Теперь, когда убийца был так безнадежно опозорен, капитан надеялся восторжествовать над ним. Однако, хотя Каталина и не сказала ничего в защиту Карлоса, разумеется, она не смела. Она в то же время не поддерживала и противную сторону, и никак не показала, что возмущена его поступком. Оскорбительный эпитет Рабладу, присоединенный к тем, которыми не скупясь, осыпал Карлос и ее отец, казалось, причиняли ей боль. Несомненно, она вступилась бы за него, если бы осмелилась. Раплада заметил все это во время своего утреннего визита. Но гораздо больше он узнал о ее поведении через свою шпионку. Одна из служанок Каталины, Мессенца, почему-то не взлюбила свою госпожу, предала ее и с некоторых пор сделалась пособницей своего поклонника – военного. Немного золота, посулы, да еще солдат возлюбленный – это был Хасе, И Висенца стало послушным орудием Рабладу. Через Хассе он получал сведения о Каталине, а та ничего не подозревала. И хотя эта система шпионажа была установлена лишь недавно – она уже принесла плоды. Робладо узнал, что Каталина ненавидит его и любит кого-то другого. Кто этот другой? висенса не знала, но Робладо догадывался без труда. Неудивительно, что он желал смерти Карлоса, охотника на бизонов. Он жаждал его смерти не меньше, чем Вискарра. Оба из кожи вон лезли. чтобы добиться своего. Во все стороны на розыске были посланы отряды солдат. На стенах города расклеили объявления «Плод вот совместного творчества коменданта и его капитана», в которых было написано, что за голову Карлоса назначена немалая награда. Еще большую сумму обещали тому, кто приведет его живым. Не остались в стороне и местные граждане. В доказательство лояльности и усердия они тоже сочинили объявление, сообщая, что жертвуют крупную сумму, целое состояние человеку, которому посчастливится поймать Карлоса. Объявление подписали все именитые люди города, и имя Дона Амбросио красовалось одним из первых. Поговаривали даже о том, чтобы собрать добровольцев, которые уж постараются помочь солдатам, преследующим еретика-убийцу, а вернее, заработать большие деньги, назначенные за его поимку. Вот уж действительно загадка, долго ли проживет Карлос, когда голова его оценена так высоко. Рапладу, сидя дома, обдумывал, как поймать беглеца. он уже разослал по долине своих самых надежных шпионов и велел им днем и ночью слоняться среди жителей. Они должны были немедленно сообщить ему все, что узнают о том, где бывает Карлос или те, с кем он прежде встречался. За это им обещали хорошо заплатить. Установили наблюдение за домом молодого скотовода Дона Хуана. И хотя Вискарра и Раблада собирались с ним расправиться на особый лад, они решили, пока его не трогать. Так будет легче осуществить их план. Нанятые шпионы были не солдаты, а городские жители и бедные скотоводы. Появление военных в этой части долины, куда они обычно не заходят, могло бы расстроить замысел Вискары и Рабладу. Но и солдаты были наготове, однако они держались поотдаль от ранча Карлоса, чтобы не спугнуть птицу и не помешать ей вернуться в свое гнездо. Что ж, все это было разумно и логично. Итак, Рабладо сидел у себя дома и обдумывал, как поймать Карлоса. Стук в дверь прервал его размышления над какими-то бумагами. Это были донесения его шпионов, только что полученные в крепости и адресованные ему и коменданту. — Кто там? — спросил он, прежде чем разрешить войти. — Это я, капитан! — ответил резкий и визгливый голос. Раблада, несомненно, узнал голос, так как крикнул. «А, это ты? Входи!» Дверь отворилась, и в комнату вошел человек небольшого роста, смуглый, с плутоватым лицом куницы. У него была вертлявая скользящая походка, и, несмотря на мундир, саблю и шпоры, вид у него был приниженный. В словах его сквозило раболепие, и честь он отдавал офицеру раболепно, именно таких и нанимают для подозрительных дел люди подобные вискари и раблада и для этих целей он уже не раз им служил это был солдат хасе ну что скажешь ты видел висенсу да капитан я встретился с ней вчера вечером есть новости не знаю новость ли это для капитана Только она сказала мне, что сеньорита отправила ее вчера домой. — Ее? — Да, капитан, белоголовую. — Ага, дальше. — Вы ведь знаете, когда вы ушли, алькальт предложил ее любому, кто захочет взять. Так вот, вперед вышла одна девушка и сказала, что она ее знакомая. И еще была там женщина, мать этой девушки. Ее им сразу и отдали, и она увела ее в дом в зарослях за городом. Но она там не осталась. Я знаю, что она убралась оттуда, хотя еще не слышал подробностей. Как же это было? Так вот, капитан, только они вошли в дом, как подъехала повозка с возницей Тагносом. И девушка, дочка той женщины, Хасефа, забралась в повозку вместе с Белоголовой. и они поехали. Но ни девушка, ни ее мать раньше не видели Белголовой. И как, по-вашему, капитан, кто послал их повозку? А что сказала Висенса? Их послала сеньорита, капитан. Ага, воскликнул Рабладу. И Висенса уверена в этом? Это не все, капитан. Когда повозка тронулась, а может, чуть позже... Сеньорита уехала из дому на своем коне. Она закуталась в простое сарапе и надела на голову сомбреро, будто какая-нибудь дочь скотовода. Такой костюм, по-моему, совсем не к лицу важной сеньорите. Она поскакала окольной дорогой. Но Виссенса думает, что она свернула на большую дорогу, когда проехала мимо домов и, наверное, догнала эту повозку. Времени у нее было достаточно. Эти сведения, видимо, произвели большое впечатление на Рабладу. Он помрачнел, нахмурился, глаза его блеснули. Казалось, какой-то новый план пришел ему на ум. Он помолчал, занятый собственными мыслями. Потом спросил. «Это все, Хасе? «Все, капитан?» «Может быть...» Уэссенса еще что-нибудь узнала. Повидай ее сегодня вечером опять. Скажи, чтобы не спускала глаз сеньориты. Если ей удастся разведать, что они переписываются, я хорошо ей заплачу, да и тебя не забуду. Узнай подробнее о той женщине и о ее дочери. Разреши огноса, который их возил. Не теряй времени, Хосе, ступай! Угодливый солдат раболепно поблагодарил, еще раз раболепно отдал честь и скрылся за дверью. Как только он вышел, Рабладу вскочил с места и взволнованно зашагал по комнате, разговаривая сам с собой. Черт возьми, как же я об этом не подумал! Они переписываются. Ну конечно, дьяволы, что за женщина? Он наверняка уже все знает, если только он и сам не поверил, будто мы спасли его сестру от индейцев. Надо установить слежку за домом Дона Абросио. Может быть, это и будет та ловушка, в которую мы его поймаем. Любовь — более надежная приманка, чем братская привязанность. Ага, сеньорита, если это правда, тогда у меня найдется козырь. какого вы никак не ждете. Я заставлю вас принять мои условия, не прибегая к помощи вашего глупого папаши». Еще несколько минут Рабладу обдумывал свои планы, мечтая о мести и о победе. Затем он вышел из комнаты и отправился к коменданту, чтобы передать ему сведения, которые только что получил от Хассе.